Он еще раз перечитал последнюю фразу, та же самая фраза. А очередная случайная, стало быть, и не просто даже случайность. случайной случайности раз в двести лет бывает, если не реже. Если не реже, и никакая не случайность это вовсе. Теперь уж нет ни малейшего сомнения в том, что додумывать было страшно. Да и как-то, честно то говоря, и не очень получалось это додумывать. «Мне послан знак», — сказал он в сердце своем, наконец, и без остановку уже читал дальше. Отныне позволим себе обращаться лишь к тем из благосклонных читателей, кто любит частности и подробности жизни, а, значит, не раз наблюдал такую, например, картину, и идет по улице человек и отбрасывает сразу две тени, причем одна тень определенно его, а вот другая. Однако оборвем себя на полуфразе и попытаемся хотя бы в самых общих чертах постичь необыкновенный этот феномен, феномен тени. О нет, не физическую, а оптическую его природу. Оставим физику физикам, сосредоточимся на той области в которую досточтимый Аристотель забросил все, для чего не существует естественно-научных объяснений на области метафизики. Вот сфера, достойная нашего внимания. А именно то, что следует после физики, что остается от физики таким недоучком и доморощенным философом, как ваш покорный слуга. А между прочим, не так уж мало им остается. Например, те представления о тени, которые закреплены в значениях многозначного этого слова, неясные очертания фигуры человека, животного, предмета, отражение внутреннего состояния в чертах живого существа, призрак, дух, слабый подобие чего-то, подозрение, не берет ли благосклонного читателя оторопь, едва лишь принимается он? Сопоставлять поименованные здесь значения. Не веет ли на него хладом иной жизни? Если и так, то пусть не порицает себя благосклонный читатель за избыточную мнительность. Опасения его отнюдь не лишены оснований. Непроизвольно складываются значения в языке. Все они — звенья когда-то долгой и прочной цепи, которую разорвало время. Прежде опоясывала цепь это единое в своем роде пространство бытия-небытия, вместе, темное пространство абсолюта, бездну универсума. Дерзнем же осторожно перебрать сохранное исчезвение, пусть и не полной теперь цепи, продвигаясь от конца ее к началу и блюдя верность гению языка. И так первоначально ощущаю я некоторое подозрение, подозреваю присутствие тела, и вот вижу я наяву слабое подобие чего-то. Я склонен рассматривать это что-то как призрак, дух, но дух есть внутреннее состояние тела и неизбежно оставляет следы на материи, отражается в ней и точно. Вот передо мною неясные очертания фигуры человека, животного, предмета. Еще мгновение, и я увижу то темное отражение, чего явлено мне. Я трепещу от близости разгадки. Вот оно. Допускаем, что в построении нашем логические переходы не вполне безупречны. Но мы ведь воспользовались лишь сохранившимися звеньями. А сколько их утрачено? Намекают на эти утраты те идиомы, которые, сберегаемые языком, в состоянии нерасчлененном, и смысла компонентов, которых угадывается только весьма приблизительно. Настолько приблизительно, что, пожалуй, нет нужды утруждать себя. Достаточно попросту привести известные нам идиомы, варьирующие тему тень. Сравни. Тень обиды. Не тени насмешки, тени под глазами, тень прошлого, держаться в тени, бросать тень на, стать чьей-нибудь тенью, ходить тенью, одна тень осталась, так говорят о том, кто слишком худ. А в скольких языках душа и тень вообще обозначаются одним и тем же словом? Остается ли теперь? И особенно по более продолжительному размышлению, хоть какая-нибудь почва для сомнений в том, что перед нами целый мир, еще один мир данности и игнорируемых человеком в быстроте дней его. Впрочем, слово «мир» есть, разумеется, метафора, ибо этот мир, мир теней, вне мира постигаемого не существует. Он отражение его, он другая сторона жизни, теневая сторона жизни, ведь далеко не всегда бывала она в небрежении подобном сегодняшнему. Впрочем, и сегодня некоторые африканские народы боготворят тень наступить на тень человека считается у них грехом. Что же касается времен минувших, то уж времена-то минувшие Трудно упрекнуть в недостатке внимания к теневой стороне жизни. Задумаемся, как много повеерий связано с ней. По отсутствию тени узнавалась нечистая сила. Да и у тех, кто просто связан был с нечистой силой, колдуны, ведьмы, с тенями тоже не все благополучно обстояло. Так сами они могли считать себя в безопасности, даже если кому-то приходило в голову расправиться с ними физически. Никакие побои не оставляли следов на их теле. Казалось, они вовсе не чувствовали ударов, только презрительно улыбались в лицо тому, кто посмел посягнуть на них. Однако стоило дотронуться до их тени. Тут с ними начинало твориться нечто неописуемое а уж попробуй кто-нибудь стукнуть их тень, скажем, палкой начать топтать ее, и конвульсии случались, и припадки, и помрачение ума, даже смерть могла приключиться. Так что колдуны и ведьмы пущи глаза берегли тени свои. Простой же народ, прознав об этом, их самих и пальцем не трогал. Прыг на тени давай плясать, пока колдуны и ведьмы в корчах не кончались. Непонятно только, почему инквизиция, например, посылала спознавшихся с нечистой силой на костер. Сколько невинных пали жертвами невежества, а всего-то и надо было, что проверить, опасается ли подозреваемый за тень свою. Не понадобились тогда никакие костры. Известна история магистра черной магии Андреаса Тоттенгребера, жившего в прошлом веке, тень которого была арестована самолично герцогом Брауншвейгским. Хотя достославный этот герцог одним из первых среди германских государей прекратил преследование колдунов и ведьм, отменил пытки за чародейство. Однако Андреас Тоттенграбер был личностью самой, что не есть, отпетую и занимался гаданием на крови младенцев. Герцог же Броншвейский, муж чрезвычайно просвещенный, не стал подвергать преступника истязанием. Он приговорил к аресту тень его, чем вызвал недоумение добрых сограждан своих, не слыхавших прежде о такой мере казань. «А Андрея же Тоттенгребер?» Был сдачен в совершенно темное помещение, куда не могли проникнуть лучи никакого источника света, и где преступник скончался в самое короткое время вследствие утраты тени. Утраты, как казалось, непереносимой для колынов. Личный врач герцога Брауншвейгского констатировал смерть в результате асфиксии у души, между тем, как для асфиксии не было никаких причин. Неправда ли, что следует в частности из этой истории, а также из предшествующих наших выкладок и рассуждений некоторые самостоятельность тени, некоторые, может быть, даже независимости ее своего? Данное предположение способно, вероятно, несколько устрашающе подействовать, в особенности, на нетвердые умы, полагающие видеть во всем исключительно естественные причины. Подобным испытателям мы сочли бы своим долгом напомнить, что естественно-научному объяснению и интересующих нас феноменов была уже отдана дань в самом начале нашего повествования, и что в ходе его мы обращались главным образом к тем читателям, которые приемлют за объяснение и объяснение метафизически